глава семнадцать кажется так горько я еще никогда не плакала притихшая тася забралась с ножками на диван и испуганно взирала на меня со стороны я же уронив голову на стол в любимой столовой с камином захлебывалась рыданиями. мне казалось что все мои мечты все надежды и чаяния рухнули в один миг ведь это я Хотела подарить мужу сына. Наследника, которым он будет гордиться. А выходит, наследник уже есть? Получается, ребёнок, которого Виктор так просил у меня, больше не нужен? Таша, возьми себя в руки. Внесла в столовую поднос с ромашковым чаем и фарфоровыми чашечками бабушка. Это ведь я хотела подарить ему сына. А теперь мой ребёнок ему ни к чему. «Это да что за глупости? Как ни к чему? Вы прожили вместе почти пять лет. Скажи, муж тебе хоть раз изменял? У вас были прецеденты?» «Нет, но дело не в измене. Эта женщина родила от него ребёнка. Теперь она станет претендовать на его внимание. Виктор, конечно, не подарок, но он любит тебя. Я уверена». Он страдает от этого письма еще больше, чем ты. А теперь, когда мать мальчика задержали с наркотиками, все усложнилось. Что Виктору остается? Сдать сына в детский дом? А ты сама сможешь спать спокойно, зная, что его ребенок в детском доме, когда твоя дочь имеет все, что пожелает душа? Выпей чаю, Таша. Сейчас надо успокоиться. Эмоции... Очень нехороший советчик. Откуда ты знаешь, что чувствует твой муж? Я его видела, он сам не свой. А как же я? Что мне теперь делать? Успокоиться, говорю же тебе. В твоем состоянии нервничать противопоказано. Выпей чаю. Тася, детка, принеси конфетки в вазочке и тоже садись пить чай. Дочка из-под взглянула на меня и бабушку, а потом быстро соскользнула с дивана и подхватила хрустальную вазочку с конфетами. «Мам, а он страшный?» Забираясь на стул, тихо спросила она. «Кто?» — непонимающе взглянула на неё я. «Миша?» «Я не знаю». Из груди снова вырвались всхлипывания. «Он не страшный, милая!» Ласково погладила бабушка по голове напуганную Тасю. Просто взрослые всегда боятся перемен, особенно незапланированных. Но ведь если у мальчика никого не осталось, кроме нас, будет неправильным отдавать его в детский дом. — У нас есть место! — расстроенно взмахнула ручками Тася. — Мама, зачем отдавать? — Таша строго посмотрела на меня бабушка. Ребенка надо забрать. Проглоти свою гордыню и поддержи Виктора. Он твой муж, и он страдает. Семейная жизнь на то и дана, чтобы вместе переживать все невзгоды. А сейчас что? Оттолкнешь его, чтобы он искал утешение у кого-то другого? Пусть мальчик поживет у вас. Потом, что там решится с его матерью, будет уже ясно. Но я уверена. Если бы Виктор хотел, он бы женился на той женщине, а не на тебе. Скорее всего, она думала всех обмануть и тянуть из Виктора деньги, но у неё ничего не вышло. Сейчас ребёнок в беде, и он не чужой. Будь мудрее. Твой муж должен быть рядом с тобой, он только твой. А дети? Что ж, дети даются Богом, и они счастье. «Было двое? Станет трое. Еще для одной тарелки и кроватки в доме место найдется. Вы не бедствуете». Я молча глотала чай и давилась всхлипываниями. «Конечно, бабушка права. Никуда не денешься от семьи. Но ребенок... А ведь еще утром я уговаривала Витю привести его к нам домой. Почему же сейчас так горько плачу при одной мысли о нем?» Потому что меня опередили. Подарили ему сына раньше, чем это могла бы сделать я. Виктор не звонил, не возвращался. Спустя еще два часа я начала волноваться. Состояние было разбитое, но я уже горько жалела, что отпустила его одного. Где он сейчас? Не выдержала, взяла телефон. Длинные гудки. Спустя десять минут Виктор наконец взял трубку. «Вить, где ты?» «Прости меня. Пожалуйста, возвращайся домой. Я люблю тебя. Просто я не знаю, что со всем этим делать. Меня ведь тоже бросил родной отец. Если я поступлю так же, чем я лучше его?» «Ты не такой, как он. Возвращайся домой, Витя. Пожалуйста» и «Я не могу вернуться один, Таша». Женя отказалась брать к себе Мишу. В полицейском участке сказали, что до выяснения обстоятельств ребёнка должны забрать родственники. Родственник один. Это я. Ребёнку не место в изоляторе. Что-то оборвалось внутри. Привози его домой. «Таша, я знаю, что тебе очень сложно. Поверь, я тоже запутался». Прости меня, если сможешь. Привози его домой. Я не обещаю, что все будет хорошо, но мы постараемся справиться. Спасибо. Я отложила телефон в сторону и встала с диванчика, на котором так любила сидеть по вечерам. Подошла к любимому панорамному окну, из которого осенний город был виден, как на ладони. Набрала полную грудь воздуха, но это не помогло. Слезы катились градом. Я даже не понимала, от чего плачу. От того, что у моего мужа появился ребёнок от другой женщины? Или уже от того, что он сам в отчаянии? Или от жалости к брошенному маленькому Мише? Как странно. Я покидаю чёрную башню, и именно в день переезда наша семейная жизнь дала трещину. Даже не трещину, нет. Скорее, она раскололась. Мы прожили четыре года, ничего не зная о том, что у Вити есть сын. А теперь с этим надо как-то смириться. Сил на смирение у меня нет. Но Витя – мой муж, и я просто обязана быть рядом в сложившейся ситуации. Порывы ветра нагнали тучи, и скоро в панорамное окно ударили капли осеннего дождя. «Мамочка, мы с бабушкой суп сварили!» Забежала в столовую Тася. «Бабушка сказала!» «Супа хватит на всех! И на Мишу тоже!» Я взглянула на дочь. Негоже было впутывать ее в наши переживания. Но как оградить малышку от того, что происходит? Новый ребенок станет еще одним камнем преткновения. Тася привыкла, что она папина единственная и любимая дочь. А тут появится сын. Чужак. Господь, дай мне сил! Мысленно попросила я. «Знаешь, дорогая, будет очень хорошо, если ты поможешь ему немного освоиться». Взяв за руку дочь, начала говорить дрожащим голосом. «Он, наверное, очень напуган. У него забрали маму, и теперь кроме нас никто не может взять его домой». «Ох!» — грустно посмотрела на меня девочка. «Я покажу ему мои книжки и кукол». «Мы сможем с ним играть?» «Конечно. Только, наверное, мальчики не играют в кукол». «Мам, а почему ты плачешь?» «Не обращай внимания. Слёзы, они как простуда. Я быстро успокоюсь». Заулыбавшись через силу, я прижала дочку к себе. Поднимать на руки опасалась. Всё же я носила под сердцем ребёнка. В холле послышался шум. Сердце громко стукнуло и сорвалось куда-то вниз. Это вернулся Виктор. Я даже не успела выйти в холл навстречу мужу. Он сам появился в столовой. На руках Виктор держал спящего мальчика в черном спортивном костюмчике и дешевых тряпичных туфельках. Наши взгляды встретились, и я прикрыла рот рукой, чтобы снова не расплакаться. «Неси его в мою спальню!» Заглянув в столовую, громко зашептала бабушка. Когда она приезжала в гости, то занимала самую дальнюю комнату. Ту, в которой я пряталась от Виктора в моменты наших ссор. Муж виновато взглянул на нее, на меня, и двинулся в сторону дальней комнаты. Бабушка деловито зашагала следом. Шмыгнувшая в столовую Тася, испуганно впилась в мою руку своими маленькими пальчиками. «Мама!» «Миша будет жить у бабушки?» сбивчиво зашептала она. Я не ответила. Меня трясло так сильно, что стучали зубы. Бабушка что-то тихо говорила моему мужу, помогала открыть дверь в комнату, уложить ребенка на кровать. А мы с Тасяей застыли у панорамного окна с широко распахнутыми от страха глазами и смотрели в сторону холла. С этой минуты в нашем доме появился еще ребенок. Чужак которого мы не знали. Переезд накрылся. Скоро в столовую вернулся Виктор. Таша растерянно посмотрел на заплаканную меня, на дочь, и шагнул нам навстречу. «Я не могу его бросить, не могу, пойми, у него никого больше нет». Сжал кулаки, и в глазах блеснули слезы. Не знаю, почему в тот момент я бросилась ему на шею. Снова давилась рыданиями, впивалась пальцами в его свитер и никак не могла успокоиться. «Успокойся, пожалуйста. Я люблю вас обеих. Тебя, Тасю, ничего не изменилось». Осторожно гладил меня по спине дрожащими руками муж. «Просто нам предстоит еще одно испытание. Мы справимся. Ну же, не плачь». А как же тот ребёнок, которого я жду? Он теперь не нужен?» «Как не нужен? О чём ты говоришь?» «Ты что же подумала, раз появился Миша? Мне не нужен наш с тобой малыш?» «Таша! Ну, как тебе в голову такое могло прийти?» «Прости, я так мечтала подарить тебе сына, а оказалось, он уже есть. Я чувствую себя ненужной». Я даже обсуждать это не хочу. Ты очень обижаешь меня такими словами. Ладно. Я отстранилась и вытерла слезы с лица. Нам надо подумать, как быть дальше. Переезд придется отложить. Ребенка накормим и скупаем. Пусть немного освоится. Он все время плачет. Вздохнул Виктор. И меня напугался. Я еле в машину его усадил. Он вырубился от страха больше, чем от усталости. Он разговаривает? Не знаю. Я не слышал. Я слышал только его плач. А одежда? У него есть вещи? В участке мне отдали какую-то сумку. Но даже не знаю, что там. Я втянула грудью воздух и задала самый болезненный вопрос. Что с его матерью? Я не знаю. Пока ее задержали. Отпустят или нет, неизвестно. Идем в холл. Посмотрим, что в сумке. Поманил меня Виктор, и я последовала за ним. Мы открыли дорожную сумку. Пара джинсов, свитерок, легкая курточка. Две пары носочков, одна из которых с дырками. Все поношенное и дешевое. «Не густо», — покачала головой я. «Неужели твой дядя не мог купить ребёнку вещи?» «Подкидышу», — фыркнул муж. «Удивительно, что он его вообще не убил. А ты говоришь про вещи». «Да, ты прав. Извини, у меня до сих пор не укладывается в голове, что мальчик твой сын». «Собирайся, Таша. Поедем в детский магазин. Ему нужны новые вещи. А если он у нас не останется?» Виктор сверкнул в мою сторону непонимающим взглядом. Он останется. Но мать ведь может потребовать вернуть его обратно. Таша, ребёнок останется у нас. Я никому не позволю его воспитывать. Он мой. И я покорно кивнула. Хорошо. Я только умоюсь и приведу себя в порядок. Когда я вышла из спальни, полностью готовая к поездке, Бабушка и Виктор тихо разговаривали на кухне. Тася возилась там же. Она почти никогда не общалась с детьми своего возраста. На двадцатом этаже черной башни просто не было детей. Виктор боялся отпускать нас в реальный мир, и я его понимала. Слишком много было у него врагов. Но сейчас, когда в доме появился ровесник, любопытство нашей дочери зашкаливало. Ей хотелось познакомиться поближе с новым членом семьи. «Не забудьте купить обновки и тасси, строго приказала бабушка. «Она должна видеть, что о ней тоже позаботились!» «Конечно!» — я улыбнулась и поцеловала дочь. «Поезжайте, а мы позаботимся о Мише!» — подмигнула мне бабушка. «Да!» — отчаянно закивала малышка. В глазах горело нетерпение. Ей хотелось поскорее начать знакомство. Мы с Виктором переглянулись, и он крепко сжал мою руку. От его жеста что-то изменилось у меня внутри. Любовь к мужу перевесила отчаяние. Мы снова стали одним целым. Только теперь у нас появился еще один ребенок. Наблюдая за мужем в детском магазине, я понимала, он окончательно принял в свое сердце нового ребенка подбирал ему маечки, новые джинсы, белье, пижамки с таким рвением, как будто сегодня последний день, когда в детском магазине продают одежду. Мне оставалось ходить за ним следом и одобрительно кивать. Обувь. Мы не посмотрели размер обуви. Пришлось звонить бабушке, просить ее измерить подошву тех самых тряпичных туфель, в которых его принесли. Игрушки. Во что играют мальчики его возраста? Уже на выходе из отдела детской одежды спохватилась я. «Не знаю. Я ничего о нем не знаю», – растерялся Виктор. «Тогда купим то, что есть в ассортименте, а дальше будет видно». И понеслось. Теперь мы сносили полки в отделе игрушек для мальчиков. Сотрудники магазина смотрели на нас с нездоровым любопытством. Потом я быстро выбрала Тасия ее любимых кукол, и две мягких игрушки в плетеной корзине, тряпичных кота и зайца. Все покупки едва уместились в багажнике БМВ, а я чувствовала себя так, будто пробежала кросс. «Искупаем его и переоденем в новые вещи, а потом надо будет продумать, что делать с детской комнатой в новом доме», сворачивая на перекрестке, предложил Виктор. Я лишь кивнула. Я чувствовала себя настолько уставшей, что у меня не было сил говорить. Он на миг сжал мою руку в знак благодарности и снова впился глазами в дорогу. Я бросила в его сторону короткий взгляд и улыбнулась. Проблема, возникшая утром, сейчас уже не казалась катастрофой.